Апокалипсис по сценарию ЦРУ. История Бен Ладена, которого американский спецназ так долго хотел убить целых 10 лет, что чуть ли не затоптал ногами при ликвидации, полна загадок и мистических тайн. Агент ЦРУ, который работал против советской разведки, торговец оружием, тоже под крышей ЦРУ, Выходец из влиятельной семьи, чей нефтяной бизнес напрямую завязан с фамилиями первых лиц Америки. И вдруг, в одночасье, он превращается в средоточие мирового зла почище Гитлера. Причем несколько долгих лет Бен Ладена ищут пожарный, ищет милиция. И никак не могут найти. ЦРУ, самая мощная спецслужба мира, сбилась с ног. А этот человек с автоматом Калашникова остается неуловимым. У него болезнь почек, ему нужен каждую неделю диализ. К нему легко попадают журналисты, которым он рассказывает о том, какой апокалипсис он готовит миру. А его упорно не могут найти. И тут бац! Действительно апокалипсис. 11 сентября в Нью-Йорке. «Ни мы здесь, в России, ни сами американцы, скорбя по погибшим, не верят, что Бен Ладен в одиночку устроил эту трагедию, а потом спрятался в Афганистане, который как раз подошло время бомбить. Американцы не верят, поэтому требуют все новых и новых расследований. А, собственно, почему верить во все это должны мы?» 11 сентября 2001 года в 8 часов утра миллионы американцев торопятся на работу неожиданно с экранов радаров следящих за полетами в небе над страной одновременно пропадают сразу четыре пассажирских лайнера следующих в калифорнию их пилоты перестают выходить на связь с авиадиспетчерами никто даже не подозревает самолеты захваченные террористами смертниками поменяли курс и уже летят к намеченным целям. До трагедии остаются считанные минуты. Страшные кадры в прямом эфире транслировали все телеканалы мира. Люди в панике бегут от небоскребов, в которые только что один за другим врезались два самолета. Вдруг башни-близнецы начинают оседать и рушатся буквально на глазах. Манхэттен накрывает огромное облако пыли. В течение каких-то 10 секунд стоэтажные здания превращаются в груду обломков. Официальное расследование сделало заключение. После столкновения с самолетами в высотках начался пожар. Огонь расплавил стальные несущие конструкции, и башни обрушились. Однако многие эксперты с такой версией не согласны. По их словам, Огонь, температура которого не больше 600 градусов по Цельсию, просто не мог расплавить сталь. Ведь температура ее плавления выше полутора тысяч градусов. Да и вообще, по словам знатоков, эти башни, еще когда строились, были рассчитаны на то, что в них могут врезаться сразу несколько самолетов, и они будут стоять. Как так получилось, что врезался один самолет, башня упала? «Врезался второй самолет, вторая башня упала!» По секундам восстановив обстоятельства крушения башен, специалисты пришли к выводу. Небоскребы рушились с молниеносной скоростью, а главное, падали строго вертикально. По мнению опытных подрывников, так бывает только в одном случае – при профессиональном сносе зданий. Другими словами, чтобы башни так аккуратно сложились, стальные несущие конструкции необходимо было взорвать. Учитывая, что подобная операция требует сложной системы минирования, возникает вопрос, кто мог заранее принести и заложить в нужных местах взрывчатку. В это трудно поверить. Но в пробах пыли, оставшейся после обрушения небоскребов, специалисты обнаружили термит. Это существо для термической резки стали обычно используют в военных целях. Значит, произошло нечто напоминающее направленные взрывы. Когда сразу после столкновения самолета со зданием Пентагоном была проведена видеосъемка, в глаза бросилась дыра в стене здания. Именно сюда, по официальной версии, врезался огромный пассажирский Боинг. На вопрос экспертов, как самолет высотой в 13 метров и размахом крыльев в 38 метров мог оставить в стене отверстие диаметром всего 5 метров, комиссия по расследованию ответить не смогла. Точно так же осталось загадкой, куда делся сам лайнер. Ведь если он разбился, то на месте крушения должны были остаться тысячи обломков. Но их нет! Получается, что 200 тонн металла просто испарились. Ни хвоста, ни крыльев, ни моторов. Все исчезло бесследно. Я присутствовал при разборе нашими экспертами по горячим следам воздушной атаки террористов на Америку и могу заверить, что картина была именно такой. Прокручивая в сотый раз видеозаписи, самые опытнейшие специалисты разводили руками. Где обломки? Почему их нет? Но это было далеко не единственной загадкой. Даже если предположить невозможное, что обломки каким-то образом испарились, невероятно другое. Как террорист, который имел всего несколько часов налета на тренажере, летчики меня поймут, мог так мастерски на огромном самолете на скорости 700 км в час спикировать, чтобы попасть в форточку второго этажа не очень высокого здания. Это в принципе невозможно. И это еще не все. Даже если пилот-любитель смог ювелирно точно попасть в цель, как ему удалось незамеченным приблизиться к Пентагону? Ведь противовоздушная оборона отслеживает вокруг него воздушное пространство на многие километры. По инструкции, любой самолет, нарушивший эти границы, считается опасным, и войска ПВО имеют право уничтожить его без приказа. Обычно для того, чтобы поднять истребителей в небо, достаточно нескольких секунд. Но 11 сентября перехватчики вылетели с военной базы только после того, как самолет врезался в Пентагон. Неужели система ПВО вовремя не увидела приближающуюся опасность? Или просто не захотела ее замечать? Самолет должны были вовремя обнаружить представители 32 структур, в том числе 11 государственных служб которые, в принципе, несут ответственность за все. Во время расследования выяснялись очень странные вещи. Один в это время отошел с рабочего места, другой не обратил внимания на какие-то мелочи, третий не понял, что это такое. Словом, всех будто заколдовали. Камерой видеонаблюдения в Вашингтонском аэропорту Далласа была сделана запись, на которой видно, как на Вав аль Казами и Халид Альмидхар проходят контроль. Спустя полтора часа они захватят самолет, который и врежется в Пентагон. Поразительно, но эти два человека были хорошо известны американским спецслужбам и целый год находились под наблюдением ЦРУ как члены Аль-Каиды. Почему сотрудники ЦРУ не проинформировали о возможной угрозе ни службы безопасности аэропорта, ни чиновников миграционной службы? Мало того, когда за несколько дней до трагедии у одного из них истек срок визы, Госдепартамент США ее быстро продлил. Но и это еще не все. Некоторые эксперты считают, что Бен Ладен вовсе не был врагом США номер один, как утверждают в Вашингтоне. Напротив, он постоянно поддерживал связи с ЦРУ, и тому есть подтверждение. Это невероятно, но после того, как в Нью-Йоркские башни-близнецы врезались угнанные террористами самолеты, и в Америке несколько дней после этого были закрыты все аэропорты, нескольким самолетам все-таки разрешили взлет. На них тайно вывезли родственников лидера Аль-Каиды. Их было 24 члена семьи Бен -Ладена. Но почему их выпустили из США? Да и вообще... Как указывает целый ряд историков, Бен Ладен в свое время был в США оберегаемой фигурой. Он лечился в американском госпитале, за ним присматривали американские врачи. Мало того, в профиле Бен Ладена в ЦРУ после событий 11 сентября никаких сведений об этом теракте не появилось. Впоследствии руководство ЦРУ призналось, что у него нет никаких доказательств причастности Бен Ладена к страшному теракту. Видимо, поэтому его родственники могли лететь куда угодно. Тем более, что в ЦРУ лучше, чем где-либо, знали, что Усама к событиям 11 сентября не причастен. Но самое интригующее заключается в том, что семейство Бен Ладена является партнером семейства «Буш по бизнесу». Оказывается, Буша-старшего с Бен Ладенами связывает инвестиционная компания Carlyle Group, которая управляет портфелем в 12 миллиардов долларов. А Буш-младший связан с семьей террориста общими интересами в нефтяном и строительном бизнесе. В отличие от многих экспертов, которые утверждают, что американские спецслужбы сами устроили этот теракт, чтобы оправдать нападение на Афганистан, я не могу и не хочу утверждать, что это было именно так. Я просто не верю, что кто-либо в Белом доме, в ЦРУ или еще где, не знаю, мог решиться на такое чудовищное преступление. При этом роль Бен Ладена, я считаю, конечно, слишком преувеличено в СМИ. Время, разумеется, раскроет истинные причины этой трагедии. И все-таки, как говорится, если бы этого не было, это стоило бы придумать. Белому дому по зарез нужно было согласие народа на войну в Афганистане. И совпадение ли это или нет, но в сентябре 2001 года оно было получено. Но зачем? Ответ, видимо, таков. Что может быть признано более благовидным поводом для вторжения, чем варварский теракт, унесший тысячи жизней? Общественное мнение стало очень управляемым, и направить его в нужное русло не составило труда. Такие трагедии порождают чувство страха, самое сильное чувство, которое позволяет манипулировать толпой. С точки зрения пиар технологий манипулирования толпой, все было сделано очень грамотно. Если отбросить, конечно, весь цинизм ситуации и количество жертв. Ирак после того, как туда пришли американцы, покрылся руинами. В некогда богатую страну Персидского залива вместе с чужими солдатами пришла настоящая разруха. Школы не работают, больницы не обеспечены необходимыми лекарствами. Но самое главное, в стране практически не осталось питьевой воды. Страна, которая имеет огромные запасы нефти, газа, серы и фосфатов, практически на грани гуманитарной катастрофы. Иракские дети ходят в лохмотьях, Женщины вполне приличного вида роются в горах мусора просто потому, что им нечего есть. И в еще более ужасных условиях живут афганские семьи после американских бомбежек. Больше нищеты себе просто невозможно представить. Детям приходится спать в буквальном смысле на сырой земле. Что это? Результат борьбы с международным терроризмом? Белый дом отрицает, что теракты 11 сентября – это грандиозный проект американских спецслужб, который был нужен как повод для новой войны. Но ведь история США знает случай когда для достижения собственных целей американские власти готовы были пожертвовать жизнями американских парней. В 1898 году власти США поссорились с Испанией из-за Кубы, которая в то время была испанской колонией. На рейд в Сантьяго, кубинский порт, для того чтобы показать свое военное превосходство, был отправлен американский броненосец «Мэн». Но долго он там не простоял, всего через несколько дней, без каких-то видимых причин, на броненосце произошел сильнейший взрыв, в результате чего погибло 26 членов экипажа. Без согласия испанцев американская комиссия обследовала лежащий на дне броненосец и заявила, он был торпедирован испанцами, правительство США потребовало компенсации. Но даже получив ее, продолжала шантажировать Испанию. А всего два месяца спустя, под предлогом освобождения народа Кубы от испанских колонизаторов, американцы развязали войну. Но самое поразительное не это, а то, что 13 лет спустя, когда независимая комиссия подняла броненосец «Мэн» со дна, выяснилось, взрыв на корабле произошел изнутри. При этом корабль пришел прямиком с военной базы США и нигде больше не останавливался. Другими словами, этот взрыв был делом рук американских спецслужб. Собственно, и в Первую мировую Соединенные Штаты также влезли, потопив свой пассажирский пароход «Лузитания» и объявив в этом германцев. Когда планировалось вторжение на Кубу в 1960-е годы, Также предполагалось взорвать свой самолет, чтобы обосновать агрессию.